Валерий Яковлевич Брюсов «Огненный ангел» Предисловие к русскому изданию Автор повести в своем предисловии сам рассказывает свою жизнь. Он родился в начале 1505 года, по его счету, в конце 1504 года, в Трирском архиепископстве. Учился в Кёльнском университете, но курсы не кончил, пополнил свое образование беспорядочным чтением, преимущественно сочинений гуманистов. Потом поступил на военную службу, участвовал в походе в Италию 1527 года, побывал в Испании, наконец перебрался в Америку, где и провел последние пять лет, предшествовавшие событиям, рассказанным в повести. Самое действие повести обнимает время с августа 1534 года по осень 1535 года. Автор говорит, в главе 16 что он писал свою повесть непосредственно после пережитых событий. Действительно, хотя уже с самых первых страниц он делает намеки на происшествия всего следующего года, из повести не видно, чтобы автор знаком был с событиями более поздними. Он, например, ничего еще не знает об исходе Мюнстерского восстания, Мюнстер взят приступом в июне 1535 года, о котором упоминает дважды, в главе 3 и 13, и говорит о Буллерихе Цазии, в главе 12, как о человеке живом, умер в 1535 году. Сообразно с этим, тон рассказа, хотя, в общем, и спокоен, так как автор передает события, уже отошедшие от него в прошлое, местами все же одушевлен страстью, так как прошлое — это еще слишком близко от него. Неоднократно автор заявляет, что он намерен писать одну правду — предисловие, главы 4, 5 и другие. Что автор действительно стремился к этому, доказывается тем, что мы не находим в повести анахронизмов и тем, что его изображение личностей исторических соответствует историческим данным так переданные нам автором повести «Речи о Гриппе» и Иогана Вейера, глава шестая, соответствует идеям, выраженным этими писателями в их сочинениях, а изображенный им образ Фауста, главы с 11 по 13, довольно близко напоминает того Фауста, какого рисует нам его старейшее жизнеописание, написанное Иоганном Шписом и изданное в 1587 году. Но, конечно, при всем добром желании автора, его изложение все же остается субъективным, как и все мемуары. Мы должны помнить, что он рассказывает события так, как они ему представлялись, что, по всем вероятиям, отличалось от того, как они происходили в действительности. Не мог избежать автор и мелких противоречий в своем длинном рассказе, вызванных естественной забывчивостью. Автор говорит с гордостью, в предисловии, что по образованию не почитает себя ничем ниже гордящихся двойным и тройным докторатом. Действительно, на протяжении повести разбросано множество свидетельств разносторонних знаний автора, который, согласно с духом XVI века, стремился ознакомиться с самыми разнообразными сферами науки и деятельности. Автор говорит тоном знатока о математике и архитектуре, о военном деле и живописи, о естествознании и философии и так далее, не считая его подробных рассуждений о разных отраслях оккультных знаний. Вместе с тем, в повести встречается множество цитат из авторов, древних и новых, и просто упоминаний имен знаменитых писателей и ученых. Надо, впрочем, заметить, что не все эти ссылки вполне идут к делу, и что автор, по-видимому, щеголяет своей ученостью. Тоже надо сказать о фразах на языках латинском, испанском, французском и итальянском, которые автор вставляет в свой рассказ. Сколько можно судить, из иностранных языков он действительно был знаком лишь с латинским, который в ту эпоху был общим языком образованных людей. Испанский язык он знал, вероятно, лишь практически —